«Ну, а если бы речь шла о военном времени?» «Не понимаю. Тот человек, который снился вам. Сомневаюсь, что он просто исчез». Ларри удивленно задумался. Глен говорит, что не понимает, почему никто не обсуждает наши сны», — продолжал Стью. «Возможно, люди все еще оглушены. Все, что они хотят, — это залезать свои раны и похоронить своих мертвецов». Но если матушка Абагейл здесь, то тогда он должен быть там. Может быть, большинство наших людей и не думают о нем, но я готов прозакладывать душу, что он думает о нас. «Думаете, он следит за нами?» — сказал Ларри тихо. Подходящая мысль перед обедом улучшает аппетит. Ларри, я сам ни в чем не уверен, но матушка Абагейл говорит, что это не кончится. Пока он не одолеет нас, Или мы его? Надеюсь, она не говорит об этом на людях, а то эти все убегут в Австралию. Я-то думал, что вы не сторонник секретности. Да, но это... лари запнулся. Стью дружелюбно улыбался, и лари улыбнулся ему в ответ, но довольно кисло. Окей, вам очко. Мы все обсудим и будем держать языки за зубами. Прекрасно. Встретимся в семь. непременно они вместе направились к двери еще раз спасибо люси за приглашение сказал ию вскоре мы с ффрении обязательно его примем окей когда сью уже подошла к двери лари окликнул его сью обернулся и вопросительно посмотрел на лари с нами из Мэна пришел мальчик медленно произнес лари его зовут лео роквей у него есть свои трудности Мы с Люси заботимся о нем вместе с женщиной по имени Надин Кросс. Надин и сама со странностями. Вы знаете об этом?» Стею кивнул. В городе ходили кое-какие слухи о странной сцене, разыгравшейся между матушкой Абагейл и Надин Кросс, когда лари привел свою группу. Надин заботилась о Лео одна, пока я с ними не встретился. Лео видит людей насквозь, и не он один. Может быть, всегда существовали такие люди, но после гриппа их стало чуть-чуть больше. И Лео, он не захотел войти в дом Гарольда. Даже на лужайке не пожелал остаться. Это довольно забавно, не так ли? Пожалуй, согласился Стив. Мгновение они задумчиво смотрели друг на друга, а потом Стив пошел домой ужинать. Во время еды они с Фрэн почти не разговаривали. Когда она домыла последнюю тарелку, пришли первые участники собрания. После того, как Сью ушел к Ларе, Фрэнни бросилась наверх в спальню. В углу шкафа лежал ее спальный мешок, с которым она проехала через всю страну. Личные вещи она хранила в небольшой сумке на молнии. Большинство этих вещей уже нашли свое место в их новой квартире. Но некоторые по-прежнему лежали в сумке на дне спального мешка. Там же был и ее дневник. Она вытащила его и задумчиво на него посмотрела. С тех пор, как они приехали в Болдер, она сделала всего лишь восемь или девять записей, да и те были очень короткими. За последние четыре дня она не вписала туда ни слова. Похоже, она совсем забыла о дневнике. хотя и твердо намеревалась вести его, когда не устроится на новом месте, для ребенка. Она листала страницу за страницей, и вдруг одна из них чем-то привлекла ее внимание. Вверху были слова «Занимались любовью дважды», но не на них остановился ее взгляд. В нижней части страницы, рядом с какой-то болтовней о материнском инстинкте, она увидела темный жирный отпечаток пальца. «Ну, конечно. Я ведь целый день ехала на мотоцикле», — пронеслось у нее в голове. «Хотя я и умывалась при каждом удобном случае. Но руки ведь все равно пачкаются, и...» Она подняла руку, вовсе не удивившись тому, что она дрожит, и приложила свой большой палец к отпечатку. Отпечаток был значительно больше. «Ну, конечно, он больше», — сказала она самой себе. «Когда размажешь грязь, естественно, пятно станет больше». Вот и все. Вот и единственная причина этого. Но отпечаток вовсе не был так уж размазан. Линии и завитки проступали довольно четко. И это не был жир или масло. Не стоило себя обманывать. Это был высохший шоколад. «Шоколадная карамель», — подумала Фрэнни. Мгновение она даже боялась обернуться, опасаясь, что над своим плечом она увидит ухмылку Гарольда, повисшую в воздухе, как улыбка чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Его губы раздвинутся, и он торжественно произнесет «У каждой собаки есть свой день, френни У каждой собаки есть свой день». Но даже если Гарольд тайком прочитал ее дневник, то значит ли это, что он вынашивает планы тайной вендетты против нее, Стью или кого-нибудь еще? Конечно, нет. «Но Гарольд изменился!» – прошептал ее внутренний голос. «Черт возьми! Не так уж сильно он изменился!» – выкрикнула она в пустую комнату. Она слегка вздрогнула от звука своего собственного голоса и напряженно рассмеялась. Потом она спустилась вниз и начала готовить ужин. «Они будут ужинать раньше из-за собрания!» «Но неожиданно собрание уже не показалось ей таким важным, как раньше!» Выдержки из стенограммы собрания Организационного комитета, состоявшегося 13 августа 1990 года. Собрание было проведено на квартире у Стью Редмана и Фрэнсис Голдсмит. Присутствовали все члены Организационного комитета, в их числе Стюарт Редман, Фрэнсис Голдсмит, Ник Андрес, Глен Бэтмен, райф Брентнер, Сюзан Стерн и Ларри Андервуд. Ведущим собрания был избран Стюарт Редман. Секретарем была избрана Фрэнсис Голдсмит. Стю Редман продемонстрировал плакат, сочиненный в связи с пищевым отравлением Диком Эллинсом и Лори Констебл. И броско озаглавленный «Если вы едите, то должны это прочесть». Он сказал что Дик хочет, чтобы плакат был напечатан и расклеен по Болдеру еще до митинга 18 августа, так как в городе было уже 15 случаев пищевого отравления, причем два из них очень серьезные. Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы Ральф изготовил тысячу копий плаката Дика и поручил десяти людям расклеить их по всему городу. Сюзан Стерн сделала сообщение еще об одной проблеме, которую Дик и Лори попросили обсудить на собрании. Оба они считают, что надо создать похоронный комитет. По мнению Дика, это должно стать одним из пунктов повестки дня всеобщего митинга. Все мы знаем, что в Болдере удивительно мало трупов, если учесть его население до эпидемии. Но мы не знаем, что является причиной этого. Да, она сейчас и не важна. Но так или иначе, в городе остались тысячи тел, и если мы хотим здесь жить, нам надо от них избавиться». сию спросил, насколько эта проблема серьезна в настоящий момент. И Сью ответила, что по-настоящему серьезной она станет только к осени, когда сухая жаркая погода сменится влажной и дождливой. Ларри внес предложение внести вопрос о создании похоронного комитета в повестку митинга 18 августа. Предложение было принято единогласно. Потом Ральф Брентнер зачитал заявление, подготовленное Ником Андерсом. Я привожу его слово в слово. Один из самых важных вопросов, стоящих перед нашим комитетом, заключается в том, должны ли мы во всем довериться матушке Абагею и рассказывать ей обо всем, что происходит на наших собраниях, как открытых, так и закрытых.